Глава 34. Дистанция безопасности. Вот еще что. Шторм-капитан Статка Сакари имел ярко выраженное отрицательное отношение к нахождению женщин на борту боевого судна. И для объяснения своего поступка тем, кто интересовался, у него наличествовала пара стандартных причин. Основной значилось четкое следование параграфам устава. Действительно... Божественный устав военно-морской службы и в старом, и в новом исполнении ясно указывал на недопустимость подобных отклонений. Правда, за некоторыми исключениями, узаконенными в мелкокалиберных примечаниях поджирно выделенными по центру листа указаниями. Но те исключения-дополнения касались больших кораблей, классом не ниже океанского крейсера, да и то не последних, достаточно автоматизированных модификаций, на которых личный состав был сокращен чуть ли не вдвое. Так что для содержания на борту женщин и, между прочим, только на поварских и прочих связанных с питанием личного состава должностях, требовалось иметь экипаж не менее 800 человек. Подводный крейсер «Кенгуру-ныряльщик» никак не тянул на такую привилегию, а кроме того еще одно, гораздо более важное примечание указывало, что женщинам, Категорически возбраняется входить в экипажи любых судов подводного хода. Вот так. Вообще-то эти дополнения и даже статьи обновленного устава входили в противоречие с, в общем-то, революционными изменениями в обществе, провозглашенными императором Грапуприсом после второй атомной. Ибо, как известно, женщины обрели узаконенный статус не только общего равенства, но даже равенства в отношении свободы от воспитания собственных детей. Однако военно-морская верхушка управления флотом, скорее всего, следует традиции, все же обосновала свои ретроградские приложения. И обосновывались они именно строгостью следования новомодным законам, точнее, именно главному из них о непременном выполнении государственного контроля рождаемости. Ведь поскольку корабли в походах плавали иногда до полуцикла, вполне могло случиться, что женщина успевала и забеременеть, и родить, не сходя на берег. Что прикажете делать по этому случаю? Ладно, военные хирурги, они что роды принять, что ногу отрезать, одинаково всегда готовы. Но как насчет остального? Прикажете содержать на борту линкора еще и униш? В общем, от коренного изменения традиции отбились. Однако для стата Касакри вся эта уставная правда являлась только поводом. Для недопущения женской половины человечества Геи на борт у него имелись собственные, никому более неизвестные причины. Нет, он не был жена ненавистником. Во многих случаях он с удовольствием поддавался женским чарам. Тем паче, что после достаточно долгого выполнения в империи закона контроля родов и полного привыкания населения к универсальным школам, женский пол раскрепостился до невиданных в былые времена границ. Иногда можно было подумать, что границ тех нет вовсе. Ведь действительно, за счет изъятия из жизни женщин детей, дамы всех возрастов внезапно обратились в необремененных никакими семейными обязанностями девиц. Внедрение умней повлияло даже на мужчин. Теперь и они могли вступать в романы совершенно не опасаясь неожиданно обзавестись пеленками и сосками. Так что на фоне стремительно развивающейся на макроуровне государственно-монополистической машины управления обществом На микроуровне маленький человек получил невиданную доселе сексуальную свободу. То, что она несколько перехлёстывала, а для многих миллионов оказалась новым видом угнетения, ведь некоторые теперь тайно жалели о тех благостных временах, когда можно было иметь семью, оставалась частной, неоглашаемой, открытой и всенародно проблемой. Так вот, на этом фоне невиданной доселе в истории разнуданности любовных утех Романы крутились стремительно, взлетали в апогей мгновенно, а обрывались сразу и часто без сожаления и надрыва. По крайней мере, внешнего. Где-то в этой круговерте постельных однисериек находилось место и шторм-капитану стату Касакри. Однако, как уже указывалось, насчет нахождения девиц на борту боевого корабля у него значилось особое мнение и особые причины. А сообщать их окружающим было даже не то, что излишним. а просто-напросто опасным. Может, после их оглашения его бы и не отправили на попечение психотерапевтов, но вполне могли лишить права командовать подводным крейсером. Но ведь ему это занятие нравилось, так что рисковать не стоило. Ведь весь мир вокруг был заговором подсознания, и мало ли чтобы в нем могло произойти, разглашая он направо и налево главные секреты мира устройства. Может случиться, что иллюзорная вселенная и не рассыпалась бы в осколки, но она вполне могла начать новую структурную перестройку с правдоподобным шлифованием основных законов общества, а то, чего доброго и природы. Не стоило обрекать себя на вполне ощутимые мучения из-за правдолюбия. Истина же заключалась в том, что женщины, как таковые, разумеется, не были, да и не могли быть личностями, впрочем, так же, как и все другие встречные поперечные. Но в отличие от мужчин, они были опасны тем, что являлись прямыми входами-подключениями к творящему мир подсознанию. Иногда в апофеозе физической слитности с партнершей статка явно ощущал, как просто-таки растворяется в безднах подсознательного существования, точнее, существования. Возможно, цель подсознания состояла в замыкании на себя не только цепей творения, но и цепей контроля. Это могло плохо кончиться. Стат Сакре вовсе не жаждал чисто рефлекторного жития, без какой-либо примеси рассудка. А ведь именно такой целью могло руководствоваться творящее подсознание. Вроде бы случайно подсовывая ему все новых и новых красавиц, оно в конце концов могло окончательно замкнуть цепь. С целью противодействия шторм-капитан весьма часто уклонялся от явно беспроигрышных вариантов намечающихся любовных интрижек. Иногда эта борьба с самим собой проходила тяжело, инстинкты сопротивлялись. Требовалось хитрить, сталкивать одни инстинкты с другими. Например, выставлять на внутренний ринг инстинкт самосохранения. Он был меньше весовой категории, чем защищающий продолжение рода, но тоже не слабый. С помощью тренированного разума он побеждал. Товарищи косаки по службе иногда являлись свидетелями его дезертирств с любовного фронта. и приходилось изобретать всяческие несерьезные объяснения. Ну что ж, в этом плане он значился чудаком, точнее, лопухом. Однако это было все-таки лучше, чем полное растворение в подсознании. А непонимание окружающих было, в общем-то, понятно. Порой бабенки слетались к шторм-капитану, как мухи на мед. Сослуживцы удивлялись, ведь погоны у них были не меньшей значимости, внешность тоже. А вот насчет общей физической формы можно было даже поспорить. Однако статка Касакри прекрасно понимал, почему так происходит. Подсознание жаждало замкнуть контакт наблюдения, однако из-за информационного порога было вынуждено давать своим виртуальным творениям хотя бы небольшую свободу, то есть зачаток личности. Девчонки, конечно, не соображали, почему они тянутся к стату, а не к рядом с ним сидящему шторм-майору. Точнее, понимание оказывалось зарыто в них слишком глубоко, И дело даже не в попытке замкнуть контакты подсознания. Ведь мир существовал постольку, поскольку мог взаимодействовать с личностью стата Касакри, правильно? Все, что выпадало из его непосредственной зоны внимания, исчезало, или в лучшем случае переходило в совсем виртуальную стадию буквенных газетных колонок. Следовательно, нахождение в зоне внимания сознания вроде бы простого шторм-капитана позволяло не просто ощутить любовь, а по большому счету вообще существовать. Иногда Стат Касакри думал, что если бы какая-то из дам сумела покорить его сердце навсегда, то находясь в его зоне внимания раз за разом, целые циклы напролет она бы вполне вероятно обрела черты настоящей личности. Может быть, подобный эксперимент надо было бы когда-то попробовать осуществить? Но ведь это вело ко все большей и большей завязке на подсознание. и вполне допустимо к полному подчинению его программе. Нет, все-таки оставаться на дистанции наблюдателя гораздо безопаснее.